Я задаю себе эти вопросы, когда Вакиль Мата Вакиль исчезает, и на экране появляются хорошенькие девушки без паранжи. Девушки с непокрытыми лицами, голыми руками, в платьях с глубокими вырезами. Одна завивает волосы, другая красит глаза, ещё одна красит губы и ногти красным, они шутят и смеются. Я делаю вывод, что мы больше не в Афганистане. Наверное, умная корреспондентка вернулась со своей группой в Лондон, и документальный фильм заканчивается сценой облегчения и надежды. Но нет. Мы всё ещё в Кабуле. Голос автора звучит вздавленно, придушенно. Этим вздавленным, придушенным голосом она шепчет: Мы находимся в одном из нелегальных заведений города. Это нелегальное и опасное место — парикмахерский салон. Я вдруг с содроганием вспоминаю то зло, которое в 1980 году я невольно причинила парикмахеру в Тегеране, чья парикмахерская, называвшаяся у Башира, дамского парикмахера, была закрыта правительством как проклятое место. Не обсуждая причину, по которой она была закрыта, и используя тот факт, что он был моим поклонником и имел в доме все мои книги, я убедила его открыть парикмахерскую. Пожалуйста, башир, пожалуйста, только на полчаса, мне необходимо вымыть волосы, а в моём номере нет горячей воды. Бедный башир, сорвав печати и разрешив мне войти в пустую парикмахерскую, Он трясся как мокрый пёс и повторял: "Мадам, мадам, вы не понимаете того риска, которому мы подвергаемся. Если кто-то застанет нас здесь в расплох, если кто-то узнает, я попаду в тюрьму, да и вы тоже". 8 месяцев спустя, когда я вернулась в Тегеран, то справилась Абашири. И мне ответили: "Неужели вы не знаете, Кто-то узнал и донес властям в Комитет морального контроля. Едва вы уехали, Башир был арестован по обвинению в непристойном поведении, и теперь он в тюрьме. Теперь скажи мне, это и есть культура, о которой ты упоминаешь, когда почтительно произносишь контраст между двумя культурами? «Придите в себя, такие режимы должны сосуществовать». И мы должны мириться с ними во имя терпимости, снисходительности, понимания и плюрализма. Разве исламские тирании не столь же неприемлемы и недопустимы, как тирании фашистские и коммунистические? Неужели вы не понимаете, что Асама Бен Ладен чувствует себя полномочным убить вас и ваших детей, потому что вы пьёте вино и пиво? потому что вы бреете бороду, не носите чедру, потому что вы ходите в театр или в кино, потому что вы слушаете музыку и поёте популярные песни, потому что вы танцуете на дискотеках и дома, потому что вы смотрите телевизор, носите мини-юбку и шорты, потому что вы ходите голыми или полуголыми на пляж или в бассейн, потому что вы спите с кем хотите, где хотите и когда хотите. Да сгинет тьма. Да пожрёт она самое себя, а не нас. Аминь.